Глава третья. Вера. Стоять под горячими струями душа было приятно. Мышцы расслаблялись, уходила усталость. Но вернулась тревога. Откуда она взялась, это я понять не могла. Нет причин и предпосылок для нее. Прокручивая в памяти прошлый вечер, невольно улыбнулась. Представление меня как новой экономки прошло почти торжественно. Начальник службы безопасности Глебушка... Собрал всех, кто был, в холле крыла для прислуги. Вручил мне мой же паспорт, произнес речь на тему уважения. Гаркнул на своих парней из охраны, чтобы держали гениталии при себе. Осмотрел меня с ног до головы холодным взглядом, мол, я за тобой слежу. И удалился, видимо, решать дела поважнее, чем какая-то там странная экономка. Тамара Степановна уехала еще раньше. Я искренне желаю ей выздоровления». Две женщины-горничные, приходящие каждый день из соседнего поселка, оказались вполне нормальными. Платят им хорошо, работа не пыльная, хозяина почти не видели. Парни из охраны ушли вслед за боссом. Повар, пожилой мужчина, занимался своим делом, иначе охрана останется голодной, а Глебушка — злым. «Ох, не хотелось бы мне такого врага, поэтому надо спрятать свое жало куда подальше и просто мило улыбаться». Вера умеет мило улыбаться. Я практически не спала. Ночь была лунной. Я стояла у окна и вглядывалась в темноту. Отчетливо был слышен вой волков. На этот твой лаяли собаки. И с волками и с собаками я угадала. Я снова в тюрьме. Она в моей голове. Иллюзия свободы. Столько времени я самонадеянно считала, что могу спокойно и нормально жить. Но нет. Его нет рядом, а я все равно бегу и живу по его правилам. Утро нового дня. Горячий душ. Машинально провела рукой по животу, задев старые шрамы, и тут же отдернула. Не сейчас, не время для воспоминаний. Быстро домылась и вышла, вытираясь на ходу. Я предельно собрана. В зеркале молодая женщина, черное закрытое платье, туфли на небольшом каблуке, никаких украшений, но есть макияж, чтобы казаться старше. «Меня зовут Вера, и мне 33 года». Я так вжилась в шкуру Веры, что забыла, кто я такая на самом деле. Вот бы было хорошо забыть совсем все. На кухне царила суета. Все готовились к приезду хозяина. Посуда отполирована, спальня готова, даже затоплена сауна. Половина дня прошла в работе. все таки было сомнение, что смогу справиться, Но кругом был порядок, и четкие вчерашние указания Тамары Степановны помогали. Всё бы ничего, но все молчали. Молча завтракала охрана. Повар молча занимался кухней. Не то чтобы я очень любила поговорить, но люди ведь как-то должны общаться между собой. Ладно я, у меня давно внутренние диалоги со своим разумом. Начальник охраны в черном костюме и белой рубашке был ослепителен и неотразим. «Мы сегодня как люди в черном, «Ждём прибытия высшей силы, и если этой силе что-то не понравится, нас испепелят». Глебушка буркнул мне приятного аппетита и молча жевал завтрак. Наблюдая за ним с другого конца стола, отметила. «Он, безусловно, хорош. Сильные руки, крепкая шея. Он что-то все ковырялся в телефоне и даже не обращал на меня внимания. На мгновение представила, какая у него может быть семья, обязательно хрупкая девушка» и маленькая дочурка с такими же голубыми глазами. Часто фантазирую и примеряю на себя чужую жизнь, как будто мне мало того, что я живу чужой жизнью. Нередко в этих фантазиях представляю себя. Вот я заботливо поправляю на нем пиджак. Он нежно обнимает и целует висок, заправляя волосы за ухо. «Вера, вы так на мне дыру протрете своим взглядом!» Морозов отрывает глаза от телефона и пристально смотрит на меня снова его это холодная оценка происходящего Вы привлекательный мужчина, сильный, знающий свое дело и безусловно любящий его, а чести потому что другого просто не умеете. А еще вы делаете неверные выводы, но это уже на ваш чисто мужской взгляд. Я поняла на что вы вчера так упорно намекали мне в своем кабинете И нет я не охотница за богатыми мужчинами строить глазки вашему хозяину я не собираюсь. «Интересная вы женщина, Вера!» Он так странно протянул мое имя, словно пробуя на вкус. «Загадка в нашей забытой глуши. Это меня и настораживает. Вас хочется разгадать, да и просто, глядя на вас, много чего хочется». «Посчитаю это за комплимент. Приятного аппетита, Глеб. Извините, надо работать». Уношу чашку на мойку и покидаю кухню. «Да, странные дела». Не хватало мне еще ухажёра заиметь здесь. Напряженное ожидание хозяина отразилось и на мне. Как-то резко захотелось курить. Накинув пальто, вышло на крыльцо заднего двора. Солнце также слепило глаза, собаки где-то надрывались лаем в своих вольерах, аромат ментола оседал никотином на губах. Если закрыть глаза, подставив лицо солнцу, можно представить, что нет ничего вокруг. Нет снега, и этого ожидания зимы, Нет того холода, что сковываю душу. Слышу шаги, уверенные. Скрип снега. Так не хочется открывать глаза. Делаю последнюю затяжку, выпускаю дым в морозный воздух, поворот головы, глаза щурятся от слепящего солнца. Мужчина. Чёрное пальто на распашку, чёрная рубаха. В нашем ряду людей в черном прибавлении. Строгий взгляд. Он смотрит точно в мои глаза, Он не оценивает, не осуждает, он просто смотрит. Выбрасываю сигарету в урну, кутаюсь в пальто, понимаю, надо как-то начать разговор, поздороваться в конце концов, но не могу ничего произнести, смотрю на него прямо в глаза и не могу оторваться. «Вы замерзли, лучше зайти в дом». Мужчина заговорил первым, я отвожу взгляд, киваю головой и, не произнеся ни слова, захожу в открытую им дверь. «Простите, я не представилась». Начала я, когда уже зашли. Стрельникова, Вера Васильевна. «Я знаю, кто вы. Можете не объяснять. Идите, занимайтесь своими делами». И ушел в сторону комнат охраны. Вот и познакомились, как говорится. Это и был собственной персоной наш хозяин. Немногословен, однако. Я ждала помпезного появления. Красной ковровой дорожки на фоне белоснежного крыльца и снега. Черный лимузин — Персонал, стоящий по струнке и приветствующий своего кормильца. Жаль, что вышло все не так. Было бы красиво. Меня даже как-то не совсем вежливо по-своему отослали на задний двор заниматься своими холопскими делами. У меня даже не было возможности залезть в интернет и разведать, кто вообще такой этот Егор Ильич. Интернет глушился, но связь была. Любопытно просто было, куда все-таки я попала. Хотя вера. Надо было раньше думать об этом, как только увидела этот забор. Все покоя не дает. Вот тогда надо было разворачивать такси и гаситься дальше в той забегаловке. Опасный мужик. Очень. Глебушка и правда на его фоне милаха. а таких переломаешь зубы. Но что-то в нем есть, такое опасно-притягательное. Это энергетика хищника, уверенность в себе и в том, что он может. А может он многое, если захочет. Избавь меня, Господи, от мужиков, что при власти и деньгах, потому что, когда есть это гремучее сочетание, нет тормозов, все безнаказанно. Спасибо, мне хватило. Рука как-то машинально легла на живот и замерла. Как бы я сейчас жила, не случись того, что случилось, представить трудно.